Глава 12. Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным и с великим характером, всегда откровенным. Ольга захлопнула книгу и положила ее на траву. Читать дальше ей не хотелось. Впервые в жизни пушкинские мысли показались ей неприятными. Не то чтобы несправедливыми, а вот именно неприятными, потому что она вспомнила вдруг, как то же самое говорила однажды мама, что тонкость еще не доказывает ума. Наверное, мама тоже прочитала это у Пушкина, но дело было не в источнике, а в том, что она говорила так об Андрее. Это-то и было Ольге сейчас неприятно. Ольга сидела на низкой скамеечке в малиннике. Она специально принесла сюда эту скамеечку. В колючих зарослях было тихо, и можно было не вставая срывать ягоды с кустов. Жизнь от этого казалась исполненной покоя и равновесия, и она старалась не думать о том, что это только иллюзия. Агнеса вертелась рядом и норовила заглянуть в книжку. А когда Ольга положила маленький синий томик на траву, принялась его обнюхивать. Оказалось, об этом сообщил маме все тот же ветеринар из Денежкина что Агнеса вообще-то еще котенок месяцев восьми, не старше. Наверное, ее, как ненужный приплод, просто бросили какие-нибудь дачники, и она прибилась к Тавельцевскому дому. Неделю назад Агнеса забеспокоилась, потом исчезла, и вот только вчера вернулась, усталая, просто-таки изнуренная, но чрезвычайно довольная. Судя по ее умиротворенному виду, приплода вскоре следовало ожидать уже от нее. И куда, интересно, девать котят? Оля, ты где, донеслось от дома? Я приехал. Услышав голос мужа, Ольга встала и, подняв с книжку, выбралась из малинника. Машина Андрея стояла возле дома. Багажник был открыт, он выгружал из него пакеты с продуктами. «Здравствуй», — сказал он, когда Ольга подошла к машине. «Как ты себя чувствуешь?» В последнее время Ольга стала реагировать на малейшие перемены погоды. Скакало давление, болела голова. Вот Андрей и интересовался ее самочувствием. «Спасибо сегодня, нормально», — ответила она. «Барометр наясно пошел, и мне хорошо». Говоря «мне хорошо», она имела в виду только здоровье. Думать о чем-то еще не имело смысла, в этом она теперь была убеждена. «Хорошо, что хорошо», — сказал Андрей. «Но лекарство я тебе все-таки привез. Хотя напрашно ты, на мой взгляд, занимаешься самолечением. Пойди к врачу, пусть он назначит, что нужно». «Пойду», — кивнула Ольга, — «только потом. Анализы ведь придется сдавать. Еще что-нибудь такое. Жаль тратить на это время летом». «Как странно мы разговариваем», — подумала Ольга. «Какими аккуратными фразами, и какой вместе с тем глупый у нас с ним получается разговор, вернее, нелепый». «Конечно, ее разговор с мужем», этот или любой другой, из тех, которые между ними теперь происходили, все же имел какой-то смысл. Ей приходилось слышать и гораздо более глупые разговоры. Да вот что особенно вспоминать. Неделю назад, когда Ольга приезжала в город за книгами, у них на Ермолаевском переулке к ней подошли с вопросом две женщины, искавшие театр на Малой Бронной. Ольга объяснила, что они идут в противоположную от театра сторону, и надо им сейчас вернуться на квартал обратно, а потом свернуть вот туда. Поблагодарив, женщины пошли в указанном направлении. «Вот уже если не знаешь, то не знаешь», — сказала на ходу одна из них. «Да, это уж точно», — подтвердила вторая. «Когда не знаешь, то всегда так и выходит». «И какой смысл был в этом обмене мнениями?» Так что разговор о лекарстве от давления можно было не считать образцом бессмысленности, это Ольга понимала. Но зачем она ведет с Андреем этот и другие разговоры, ей было все-таки непонятно. Хотя не так уж непонятно это ей было. Она дорожила равновесием, которое установилось между ними в последний месяц. Потому что жизнь вне равновесия, хотя бы вот такого непрочного, была полна пугающих провалов и пустот, и жить такой жизнью она не могла. Вернулся ее муж с Бали или нет, Ольга не знала несколько недель, после того, как по ее предположениям он уже должен был вернуться. Он не звонил, не приходил, и лишь по косвенным признакам, потому, например, что никто не звонил с его факультета с вопросом, куда подевался Андрей Андреевич, Ольга могла догадываться, что он уже в Москве. Потом, придя однажды вечером домой, Она обнаружила, что Андрей забрал свои вещи: одежду, обувь, ноутбук, папки из письменного стола. Вот тогда, глядя на пустые вешалки, ящики и полки, она и подумала в первый раз о провалах и пустотах, которыми зияет теперь ее жизнь. Думать об этом было не просто тяжело, а невыносимо. И приметы таких провалов и пустот встречались ей постоянно, на каждом шагу. Никуда от них было не деться. Во дворе Тавельцовского дома, вовсю зеленели деревья. Те самые, которые они с Андреем привезли из леса и посадили поздней осенью. Принялись все, и дубок посередине двора, и липа с кленом под окнами дома, и береза. Они весело шумели молодыми листьями, но шум их казался Ольге унылым. Она вспомнила, как они с Андреем сажали эти деревья. Свой ужас из-за тогдашней влюбленности вспоминала, и невозможность разрушить все, что она считала основой и сутью жизни, и стыд перед мужем, и жалость к тому, что она тогда принимала за его наивность, наивность честного человека. Теперь-то она понимала, почему Андрей тогда разговаривал с ней так сухо, почему так внимательно присматривался к ее взгляду и прислушивался к ее интонациям. Он просто боялся, что она догадается о его новой жизни, об этой его белоснежке, шубками и оладушками – а того, что происходило с ней самой, просто не замечал. Это уже было ему безразлично. Но как бы там ни было, а деревья, которые они в тот день посадили и которые озеленели теперь так молодо и радостно, казались ей после расставания с ним метками уныния и пустоты. Мам, а чего это папа так долго в командировке поинтересовалась как-то Нинка, явившись вечером в кухню, где Ольга пила чай? На Марс его, что ли, заслали? «А он тебе разве не звонил?» — ушла от ответа Ольга. «Может, и звонил. Но я же мобильник потеряла, а он у меня, оказывается, на бабушку оформлен. Но я, чтобы ее с паспортом в Москву не выдергивать, новый номер себе сделала». Впервые Ольга порадовалась безалаберности своей дочери. «Папа задержался на Бали», — сказала она. «Конференцию продлили. А потом он в Пекин поехал. Там тоже конференция». Он редко звонит, разница во времени слишком большая. «Зачем я плету такую чушь?» — подумала она. «И что потом буду ей говорить?» «Везет же, кто умный!» — искренне восхитилась Нинка. «Меня так, учись, не учись, не то что на Бали, в Муркину жопу на конференцию, и то фиг позовут». Ольга перевела разговор в назидательную плоскость, Мол, надо приобретать знания, достигать уровня и тому подобное. И Нинка немедленно улизнула из кухни. И все-таки Ольга ждала Андрея. Она не привыкла врать себе даже в мелочах, и поэтому понимала, что все-таки ждет его появление. Она досадовала на него, порой даже ненавидела. Но при мысли о том, что она больше его не увидит, совсем не увидит никогда. При этой мысли у нее в груди возникал пугающий холод. И исчез он, только когда прекратилось ее мучительное ожидание. Все зачеты уже были приняты, все отчеты написаны, или почти все. До конца семестра осталось составить несколько обязательных документов, принять несколько пересдач, и можно было перебираться в Тавельцево. Собственно, Ольга уже и сейчас проводила большую часть времени там, но сразу по окончании учебного года собиралась уехать на дачу совсем, без выезда на все лето. Такая возможность казалась ей сейчас единственно желанной, и она торопила ее. Она вообще как-то подгоняла себя все время, даже в обыденном своем поведении. В то утро, например, поймала себя на том, что пьет кофе стоя, хотя никуда не опаздывает. А когда вот с этой своей необъяснимой поспешностью направилась к выходу из кухни, то чуть не столкнулась с Андреем в дверях как обыкновенно он появился, мелькнуло у нее в голове, как будто из простой ванной вышел. И тут же она поняла, что Андрей подумал то же самое. Может, даже теми же самыми словами, что он пришел домой так обыкновенно, как будто никогда и не уходил. Связь между ними не распалась, несмотря ни на что. Она по-прежнему была сильна, и она позволяла им читать мысли друг друга. «Дома», — сказал он, — «Господи, Неужели я дома? Оля. Андрей поднял на нее глаза. До сих пор он смотрел в пол. В глазах у него стояла такая тоска, что выражение их казалось собачьим. Да, у некоторых собак бывает в глазах такая вот вселенская тоска. У мопсов, например, а еще у французских бульдогов. Андрей, когда-то сам смеясь, говорил про швейка, бульдожку их друзей-друкеров что у того в глазах стоит вся скорбь еврейского народа. «Почему я так странно думаю?» — с недоумением спросила себя Ольга. «Так спокойно». «Оля», — повторил Андрей, — «прости меня. Я сделал страшную глупость. То есть, да, не глупость, конечно. Я сделал страшную подлость. Только теперь я, наконец...» «Неужели ты меня не простишь?» Что-то встревожило ее слух в этих его словах, как будто струна задребезжала в инструменте. Но что именно вызывало такое ощущение, подумать она не успела. Она почувствовала, как холод, тот самый пугающий холод, который не давал ей жить и дышать, вылетает у нее из груди. Что остается вместо этого холода, она не понимала, но уже само освобождение от него было так прекрасно, что она чуть не засмеялась. «Я тоже дома», — подумала Ольга. «Я снова дома, и не будет этих пустых, проклятых обид. О, Господи, как хорошо!» И вот теперь она жила на даче, а Андрей навещал ее по выходным. Привозил продукты и, если требовалось, устранял в доме какие-нибудь мелкие поломки. Ольга не понимала, радуется ли, видя его но она старалась об этом не думать, не анализировать свои чувства. Не по той причине, по которой не делала этого прежде, считая, что чувства не требуют анализа. Теперь она не анализировала их, потому что ей не хотелось нарушать ровный ход жизни. «У меня только две возможности», — думала она. «Или расстаться с ним, это я уже пробовала, или согласиться с тем, что наши отношения изменились. Да, близости между нами больше нет», Но что-то ведь есть. Ну и пусть оно будет. А что дальше, будем живы, увидим. Все-таки она способна была рассуждать здраво. Даже, пожалуй, более способна, чем раньше, в прошлой своей жизни. Правда, привыкнуть к тому, что всю ее жизнь следует теперь считать прошлой, было ей нелегко. Но она же привыкала понемногу. А что делать? «Как у Татьяны Дмитриевны дела?» – спросил Андрей, когда они с Ольгой поднялись на крыльцо. «Хорошо. Они с тетей Марией уже на ривьере. Вчера были в Ницце, в музее Шагала. Сегодня в Антип едут». Мама гостила у младшей сестры во Франции. Сначала в Париже, а потом в ее доме на французской ривьере. «Все-таки у этого поколения поразительный интерес к жизни», – заметил Андрей. «Представляю, какая на ривьере сейчас жара, а она по музеям ходит». «Да, мама всегда это любила», — кивнула Ольга. «Нелепо мы разговариваем, все-таки нелепо», — мелькнула у нее в голове. «Ну а ты чем здесь занимаешься?» — спросил Андрей. «Не знаю», — Ольга пожала плечами. «Так, читаю, купаюсь, в саду сижу». Она вспомнила, что вчера сидела в саду до темноты и в который раз слушала, как начинают свою ночную песню соловьи. В этом году они сильно задержались — до сих пор не прекратили петь, хотя уже заканчивался июнь. У реки возле Тавельцевского дома их было трое. Они пробовали голос поочередно, как только начинало смеркаться, а потом пели все вместе до рассвета. Ольга сидела на лавочке в саду, слушала соловьев, слышала при этом все другие звуки летнего вечера, шум молодых листьев, шорохи в траве, журчание речной воды на невысоких перекатах, и думала о том, что все эти звуки существуют в природе одновременно, не сливаются, остаются разными, но не заглушают друг друга. «А люди так не умеют, не могут», — думала она такими вот одинокими вечерами в саду. «Я вчера Соловьев слушала, и...» — сказала она, и замолчала. «И что?» — спросил Андрей. «Красиво поют», — пробормотала Ольга. Она вдруг поняла, что не хочет рассказывать ему обо всем этом. Вот об этом, что пришло ей в голову, о единстве разнообразных звуков в природе и о невозможности такого разнообразного единства среди людей. Она не то чтобы не могла сформулировать свою мысль, наоборот, та сложилась в ее сознании сразу и ясно, но ей вот именно не хотелось рассказывать об этом мужу. Она не чувствовала необходимости в таком рассказе, ни для него, ни для себя. «Да, соловьи хороши», — кивнул Андрей. Они вошли в дом. Ольга принялась доставать продукты из пакетов и перекладывать их в холодильник. Андрей щелкал выключателем. Ольга еще по телефону сказала ему, что лампочка в кухне мигает и вот-вот совсем погаснет. «У тебя точно здоровье в порядке?» — спросил он. «Ты бледная, а ведь на воздухе целыми днями». Может, гемоглобин низкий, сходила бы к врачу. «Кстати, придется», — вспомнила Ольга. «Из деканата звонили, сказали, чтобы я прошла диспансеризацию. Пригрозили, что иначе отпускные не дадут». «Ну и пройди». Стоя на табуретке, Андрей снимал плафон с кухонного светильника, а потом в Ниццу съезди отдохни. Недельки хотя бы на две. Глупо же не ездить, когда у родной тетки там дом. И Нинку возьми, ей полезно будет. В море поплавает, заодно что-нибудь культурное увидит, а то совсем в тусовке своей одичала. Он говорил правильные вещи, и тетя Мария постоянно приглашала своих московских родственников в гости, и Нинке в самом деле полезно было бы путешествие по Франции. Ольга не понимала только, почему ей так неприятно справедливость его слов, и что ее настораживает в них. Впрочем, настораживает, это было сильно сказано, на самом деле ей было все равно. «Да, я подумаю», — сказала она, — «наверное, в самом деле с Нинкой съездим».